549. Сентябрь 5. -е. Будет время, когда человек в своем эволюционном развитии достигнет такой степени утончения, что, находясь в теле земном, будет жить в обоих мирах, и в этом и в том. Когда наступит это время, трудно сказать, но уже и теперь есть среди землян такие утонченные люди. Можно представить себе, Насколько тогда упростится жизнь и понимание космических законов? В потенциале своем человек обладает уже всеми этими возможностями, и многие из них частично уже были продемонстрированы в прошлом. Пока же отрицатели всех степеней мешают признанию действительности. Ведь сказано давно «по вере ваше дано будет вам», но веры нет. и желание непредвзято без предрассудков подойти к чисто научному исследованию тонких явлений. Нелепее же всего это отрицание мысли как таковой, хотя сами отрицатели и все прочие пользуются ей постоянно. Драматичнее же всего то, что отрицаются основы бытия человечества. Наступающая эпоха Майтреи это отношение изменит в корне, и свет истинного знания здесь сияет над вашей планетой.